Глава 24. Возвращение Ая. После помывки в бадье, куда девушки старательно подливали горячую воду, события развивались так быстро, что я не смог рассмотреть книги, находившиеся в полках. Исполнительская дисциплина дойчей стояла на высоте. Когда, закутавшись в куски чистой ткани, мы прошли в опочивальню, наша стиранная одежда сушилась на специальных козлах возле горящего камина. Девушки занесли небольшой столик и принесли холодного пива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 Ганс перевел дух, выпил кубок пива и продолжил. «Император Макса оказал мне поддержку и спас Штатенгартен, когда его осаждал Михел, этот тупой выродок собаки. Воинов, с которыми пришел к Штаттенгартен великий дух императора Макса, было достаточно, чтобы завоевать все земли Фюрленда. Но он не стал этого делать, дав возможность нашему народу жить, как мы сами того хотим. С нас не требовали ничего».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 Сын Макса Сай, наследник трона Регенсбурга, рожден нашей женщиной, племянницей градоначальники Штатенгартена. В нем течет и кровь Дойчей. Последние слова Ганса потонули в криках. Вскочив с мест, дойчи неистово кричали Хура! потрясая кубками с пивом. Лишь один воин огромного роста в самом конце стола оставался угрюмым. Дождавшись, когда наступит относительная тишина, этот громило поднялся с места, направляясь в нашу сторону. Не доходя двух метров до меня, великан остановился и бросил мне в лицо. «Убирайся в свою нору!» Ната замялась, но под моим требовательным взглядом перевела. «Взять его!» — проревел Ганс. Но Верзила оказался весьма ловким. Увернувшись от одного стража, второго встретил ударом ноги. Когда он рванул к выходу, на мгновение показалось, что успеет вырваться из комнаты, но внезапно Санчо, с аппетитом поедавший голову кабана, с силой швырнул ею в дойча.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 А со временем можно замахнуться и на кое-что серьезное. Бер со своим десятком воинов и тремя десятками всадников Ганса уже находился во дворе, когда мы вышли проводить НАТО. Около трех десятков книг, отобранных в библиотеке, пара шикарных медвежьих шкур и отборный окорок были подарками Мольтке. Одних книг предостаточно, чтобы считать поездку в Регенсбург удачной. Попросил НАТО, чтобы по возвращении в Максель села за перевод, а Белояра тщательно конспектировала своим красивым почерком. После отъезда НАТО мы с Гансом еще раз обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Мальтке хотел сопровождать меня на запад в сторону Атлантического океана, но я его отговорил. Ганс не рождался королем. На мой взгляд, он был слишком доверчивым, а это вызывало опасения».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 Вместе с проводником мне придали почетный эскорт из 15 отборных всадников, у половины имелись ружья. Это часть его личной гвардии. Ганс даже рисковал, отправив часть воинов охранять НАТО, а вторую выделив мне. Все мои заверения, что моего десятка воинов с учетом нашего вооружения мне хватит, чтобы трижды пройти на Запад и обратно, Мольцкий проигнорировал. По его словам, северные дикие племена часто проникали в Фюрланд на глубину одного дневного перехода, обходя пограничные заставы. «Обязательно загляните в Веймар, я еще вчера отправил гонца Хайнду, коменданту, он приготовит покои в моем втором дворце», — напутствовал Мольтке, разворачивая жеребца за Регенсбургом. Веймар оказался городком побольше Статтенгартена, но заметно уступающим Регенсбургу. Находился в двух днях северо-западнее, мы даже немного отклонились на север, чтобы провести ночь именно там. Проводника звали Чарп.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 А сами люди Ганса также при случае вставляли Хорошо, тафай «тафай-тафай» и «никуя». Хайнд постарался накрыть шикарный стол и разнообразить наш досуг, приведя девушек. Проведя ночь в Веймере, с утра выехали, поблагодарив гостеприимного хозяина. От услуг красивой девицы я отказался. Ночь в не уже дала наследника Фюрланда, а конкуренты ему не нужны. Так недалеко и до гражданской войны.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 Потрескивал хворост, слышались звуки ночных хищников, где-то прокричала злобно птица. И среди этого я отчетливо услышал, как из темноты прошелестело изумленное «Айя! Айя!» — отозвался я, лихорадочно вспоминая имя вождя племени. Вспомнив, снова прокричал в темноту три имени. «Пиго! Сар! Зар! Айя!»